Заключение Попробуйте другой путь. Равнодушные к боли и удовольствиям, ничего не прося и ни от чего не отказываясь, отдавайте все внимание тому уровню, на котором всегда присутствует «Я есть». Вскоре вы поймете, что покой и счастье присущи самой вашей природе, и только их поиск по особым каналам отвлекает вас. Избегайте отвлечения. Вот и все. Нет нужды искать. Вы же не станете искать то, что у вас уже есть. Вы сами есть Бог, высшая реальность. Нисаргадата Махарадж Если, уважаемый читатель, информация, представленная выше, вас заинтересовала, то теперь вы должны ее проверить на собственном опыте. Только ваш собственный опыт позволит вам иметь стопроцентную уверенность в каждом тезисе этой книги. А уверенность в этом даст вам возможность выйти из бесконечной цепи страданий, разочарований и страхов, свойственных людям, живущим в иллюзии. Как показывает мой опыт, жизнь в постоянном состоянии покоя, удовлетворенности и счастья вполне реальна. И это ни с чем не сравнимое преимущество перед жизнью в иллюзии. Уважаемый читатель, желаю тебе бесконечного. И беспричинного счастья каждый день. Валентин Ковалев Рустикай 27 июня 2020 год.